Бог Ризни, глава 318. Раб. Шиян взял Ся Синьянь и Ся Шинчуанья с собой в усадьбу, где он временно проживал. Как только Ся Шинчуань увидел усадьбу, то стал про себя проклинать Тянь Юаннана за пренебрежительное отношение к себе. Эта усадьба была в несколько раз больше той, где он проживал. Также Ся Шинчуань сильно удивился, когда увидел Етянь Мокаба Ямэна. Несмотря на то, что трое лидеров клана Демонической Песни скрывали свой уровень культивации, Ся Шэнь Чуань мог легко узнать это, так как тоже находился в сфере духа. Ся Шэнь понял, что все трое находятся в сфере духа. Три воина сферы духа. Ся Шэнь с подозрением поглядывал на них, так как не знал, в каких они отношениях с Шияном. Чтобы не пугать других людей, Йитяньмо и остальные не называли Шияна господином посторонних, однако их поведение все еще оставалось довольно странным. Ся Шэньчуань был хитрым стариком и сразу заметил, что тут что-то не так. По поведению этих троих он понял, что они как минимум высокого мнения о Шияне. Также он понял, что секта Трех Богов так уважительно относилась к Шияну. Даже секта Трех Богов не выстоит против Трех Воинов Сферы Духа. Три воина Сферы Духа следуют за Шияном и исполняют его приказы. Только полнейший идиот не поймёт, что это значит. Ся Шин решил, что независимо от того, что случится в будущем, он должен держаться Шияна и не предавать его. Хоть Шиян был ещё молод, но мог добиться поддержки трёх воинов Сферы Духа. Одно это доказывает его способности. Шян сказал Ся Шэнь что он может выбрать комнату, чтобы жить тут. Усадьба большая и в ней слишком много комнат. Ся Шэнь Чуань улыбнулся и ушел. Как только Ся Шэнь Чуань ушел, Шиян приказал ей Тяньмо посмотреть, сколько людей пришли встретиться с ним. В этот момент вернулась Цзао Джилан. На ней было одето голубое платье и бриллиантовое украшение звенело на ее шее. На ее лице сияла очаровательная улыбка – которая заставляла сердца биться быстрее. Казалось, она забыла всё, что произошло в купальне и ходила как ни в чём не бывало. Цао Джилан посмотрела на Ся Синьянь и улыбнулась ещё шире. Ся Синьянь нахмурилась и без страха смотрела на неё. Девушки не уступали друг другу по красоте и излучали элегантную ауру. Они обе обладали внешностью, способной сводить с ума мужчин.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 «Если повторишь то, что сделала раньше, то я выполню твою просьбу», сказал Шиян, указав на левую щеку, и рассмеялся. «Извращенец», сказалася Ся Синьян, и покраснев, ущипнула Шияна за руку. Дзао Джилан ехидно улыбнулась и сказала Синьян, «Я смотрю». Ся Синьян покраснела еще сильнее. Она бросила холодный взгляд на Дзао Джилан, а затем угрожающе посмотрела на Шияна.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 Дао Джилан уходила полностью красная. Уверена, она впервые это сказала. «Господин, вам жутко везёт». Шиян рассмеялся. «Вы подсматривали?» И тянь мой и Каба не стали отрицать этого. «Не совсем так». Ямен покачал головой. «Из-за нашего уровня силы мы слышим всё на некотором расстоянии. Мы можем услышать шёпот на расстоянии километра, даже если наши уши будут закрыты».